Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведено на Востоке из практики в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвязающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Рассказывает, например, что однажды в древнейшие времена христианства один таковый послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушел от него из монастыря и пришел в другую страну из Сирии в Египет. Там после долгих и великих подвигов сподобился, наконец, перетерпеть истязание и мученическую смерть за веру. Когда же церковь хранила тело его, уже чтя как святого, то вдруг при возгласе диакона «Оглашенные изыдите гроб с лежащим в нем телом мученика сорвался с места и был извергнут из храма и так до трех раз. И, наконец, лишь узнали, что этот святой страстотерпец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 Таким образом, старчество одарено властью в известных случаях беспредельною и непостижимою. Вот почему во многих монастырях старчество у нас сначала встречено было почти гонением. Между тем старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. К старцам нашего монастыря Стекались, например, и простолюдины, и самые знатные люди с тем, чтобы, повергаясь перед ними, исповедовать им свои сомнения, свои грехи, свои страдания и спросить совета и наставления. Видя это, противники старцев кричали вместе с прочими обвинениями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается таинство исповеди.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 Старец Засима был лет 65. Происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе оберофицером. Без сомнения, он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алеша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алеша, живя тогда в монастыре, был еще ничем не связан, мог выходить куда угодно, хоть на целые дни, и если носил свой подрясник, то добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться. Ну уж, конечно, это ему и самому нравилось. Может быть, на юношеское воображение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала беспрерывно его старца. Про старца Симу говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех, приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свое откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать.